«Клянусь душой дьявола, да разве вы не знаете, что сочетание двух металлов в гербе дозволяется только на счетах королевского рода? Ладно, его величество сам во всем разберется, боюсь только, что у вас не хватит духа на это дело. И вы полагаете, что это будет большой заслугой в глазах повелителя нашего короля? Величайший!» И полагаете, что его величество действительно наградит меня? Уверен? Тогда считайте, что дело сделано. Я доплыву до берег. И станете дворянином. Тут поблизости появилось несколько пиратов. И Дон Симеон поспешно отошел от Хуана. Идея капитана Торрентеса глубоко запала в душу Педру Хуана де Боряки. Он обдумывал ее и так, и эдак. И всякий раз задача казалась ему все проще, а награда все заманчивее. Он ничего не говорил сеньоре Магдалее, не боясь, что та воспротивится его намерением. И вот оставив на себе только самую необходимую одежду, Хуан улучил момент, когда на него никто не смотрел и прыгнул в воду. Шум падения привлек внимание какого-то матроса. Раздался крик «Человек за бортом!» Несколько матросов приготовились спасать утопающего, который, как все полагали, случайно упал в море. Они внимательно углядывались в воду, собираясь прыгнуть вниз, как только тело всплывет на поверхность. Но напрасно. Педро Хуан был искусным пловцом. И когда он вынырнул, чтобы глотнуть воздуху, корабли уже остались далеко позади. Однако один из пиратов заметил его и закричал «Вот он!» Это сбежал кто-то из пленных. Все посмотрели в указанном направлении и различили вдали беглеца, который плыл во всю мочи, был уже совсем близко от берега. «Спустим шлюпку», — предложил один. «Бесполезно», — возразил другой. «Через минуту он будет на берегу. Надо немедленно доложить адмиралу». Моргану тут же сообщили о происшествии, и он приказал «Проверить пленных». Вскоре один из командиров принес известие, что все пленные налицо, кроме мужа сеньоры Магдалены, матери Хулии, которая считалась женой Антонио. Во время этого доклада вице-адмирал Бородели находился у Моргана и все слышал. «Что ты думаешь об этом?» — спросил его Морган. «Думаю, что здесь нечто более серьезное, чем просто побег пленного». Что же? Это неизвестно, откуда появившийся человек слывет родственникам Антонио Железной Руки и, возможно, знает больше, чем нужно о наших планах. Но какое это имеет значение? А вдруг он предупредит жителей города? Даже если так, неужели ты думаешь, что они способны дать нам отпор? Как знать... Если их предупредят заранее, они могут сделать попытку. Во всяком случае, добро свое они припрячут, и мы потеряем по меньшей мере две трети добычи. Да, ты прав. Это большая оплошность. Если не преступление. Уж не думаете ли вы, что этот человек бежал только за тем, чтобы вернуть себе свободу? ведь он даже не был пленник, И неужто без серьезной причины он покинул бы свою жену и дочь, если только эта девушка действительно его дочь. Здесь кроется какая-то тайна, если не измена». Морган глубоко задумался, опустил голову. Бродели с любопытством наблюдал за ним. «Антонио!» — воскликнул адмирал. «Нет!» Он не способен на предательство. Я понял его характер, а я никогда не обманываюсь в людях. «Антонио, возможно, ничего не знает», — примирительно ответил Броделли, убедившись, что адмирал непоколебим. Однако он виноват в том, что не захотел поместить этого человека вместе с остальными пленными но если этот человек действительно его родственник